прославленный известный русский карикатурист и книжный иллюстратор когда-то на расхват а ныне 72-летний пенсионер в жителя славного города Мюнхена терпят не мог Герр Михаил Поляков, как было написано в приглашении на правительственный приём обычно надевал галстук-бабочка один раз в году И то всего на 10 минут, за 5 минут до встречи Нового года, еще на 5 минут уже наступившем Новом году. Но уже с 6 минут первого ночи, первого же января, Поляков стаскивал себя эту штуку и начинал наслаждаться живительной свободой расстегнутого воротничка рубашки. Он даже на приемы российского консульства, когда на вилле генерального в Воггенхаузене собиралась русская творческая интеллигенция, в разные времена и по разным причинам осевшая в Мюнхене, и то умудрялся приезжать без галсту. Но сегодня подобного вольтерианства он себе позволить не мог.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 Несмотря на ежедневные утренние отжимания, 10-килограммовые гантели и прочей спортивной злобопытствий, садится за руль обессиленным и опустошённым, еле волочащую мотёхшей ноги, с трудом сдерживая дрожь и рук, уж не старик ли Альцгеймер стучится в дверь? В состоянии весьма близком к потере сознания, наверное, всё-таки не стоит Проще будет взять такси, благо стоянка там на Адеонс-Плац, просто под носом. Раньше, когда он был моложе, сил у него было еще предостаточно, и его никогда не занимала мысль, а сможет ли он сесть за руль после всего этого. Когда он делал свое дело,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 Заказ был достаточно крупным. Для кого-то в Москве очень важным и старик Поляков точно знал, что за таким заказом немедленно последуют ещё несколько аналогичных заказов уже с противоположной стороны. И они принесут маэстро Полякову ту свободу действий, ради которой он и брался за эту работу. Этого никаких срывов быть Не должно. И если кому-то покажется, что глубоко уважаемый Михаил Сергеевич Поляков, чьи выставки, карикатур и книжные графики когда-то обошли чуть ли не весь цивилизованный мир, появился на деловито-помпезной московско-баварской смычке в резидентствеатре Нюнхен, чтобы отдохнуть, людей посмотреть и себя показать. он глубоко и наивно заблуждался. М.С. Поликов прибыл в резиденцию работать. Два месяца назад в Москве проходили дни Баварии. Воскречи принимали немцев в подбольшое декольте. Правительство Москвы вывернулось буквально наизнанку, чтобы ублажить и попытаться приручить осторожных и скоповатых немцев. Кое-что там у русских по мелочи состоялось.